Глава восемнадцатая. «Слушай, а мне правда ничего не надо делать?» — шепотом спросила Анюра. «А?» — оторвался я от портативной консоли, взглянув на девушку. «А, нет, не парься, ничего не надо». Мы сидели на пятиминутном перерыве перед уроком истории, на котором наш историк, Фольтер Фридрих Карлович, большой любитель средних веков, планировал провести контрольную работу на знание пыток и пыточных инструментов в Испанской Инквизиции конца XV – начала XVI века. Безмерно увлеченный собственным предметом, Фридрих Карлович предпочитал знания ученикам, слабо выучившим теорию, подтягивать практикой, для чего всегда при себе имел чемоданчик с любовно уложенным практическим пособием. Вилка еретика была самым безобидным из содержащихся там предметов – Поэтому большая часть моих одноклассников усердно штудировала учебник, проявляя похвальную ответственность. «А ты не хочешь повторить?» — снова прошептала моя невеста, видимо, слегка обеспокоенная моим расслабленным видом. «Не-а», лениво ответил я, — «у меня абсолютная память, да и тема простейшая. Пытки примитивной, фантазии никакой, что тут повторять?» Везет. вздохнула та с легкой завистью и вновь принялась, как и остальные, листать страницы, то поминая Железную Деву, то подсчитывая, в скольких местах ломали кости приговорённым к колесованию. К вопросу доведения до окружающих нашей, так сказать, помолвки, я подошёл совсем тчанем. Во-первых, А Нюра была ненавязчиво представлена Готлибу, который, узнав, что девушка совершенно неблагородных кровей, тут же, с выпученными глазами, умчался рассказывать эту новость всем знакомым и незнакомым. Затем Светлова пересела ко мне за парту. И любопытствующим учителям, с чего такие пересадки, я тоже любезно сообщал о нашем новом статусе, тем самым таким ненавязчивым способом доведя информацию и до администрации школы. Первые пару дней Анюра, правда, была в легком напряжении, все ожидая, что я начну с ней что-то требовать, но мне от нее, как и от любой девушки, было нужно только одно, чтобы не мешало заниматься своими делами. Она постепенно успокоилась. Но ну, нет-нет, подобные вопросы у нее вырывались, являясь, видимо, очередным пережитком патриархального общества, неистребимым желанием навязать мужику какую-то свою заботу. Хотя, может, это был отголосок материнского инстинкта. Я, признаться, в эти материи старался никогда не лезть, ибо собственное психическое здоровье мне было не безразлично. Прозвенел звонок, и затем в кабинет, помахивая чемоданчиком в руке, вошел вперед пузом, подхваченным снизу брючным ремнем лосеватый в пенсне на кончике носа историк, после чего добрым взглядом обвел класс. Нос, произнес он, проходя к учительскому месту и водружая звякнувший металлом чемоданчик на стол. Все готовы к контрольной? Вопрос был риторический. Нет сомнения, были у всех, кроме, может быть, меня. Но кто ж признается? Мигом, Фридрих Карлович, стул с пиками, точенными, организует. Мне это в лучшем случае. А так, может, и пронесет. Учебники убрали? Убрали, я сказал. Он задрав подбородок, оглядел всех через пинсыны. «Досталь чистые листы и ручки, и чтоб больше ничего на парте не было». «Кто там зевает?» Углядев злостное пренебрежение по отношению к себе со стороны ученика, Фольтер метнулся вдоль ряда с невероятной для его комплекции быстротой, настигая нарушителя прямо в момент максимального раскрытия челюсти. По отчаянным глазам одноклассника было видно, что тот и рад бы был прекратить. но зевалось оно само, и процесс было уже не остановить». «А, опять Сидоров? Что, снова скажешь, что всю ночь учил и поэтому не выспался?» «Фридрих Карлович», — послышалось жалобное бление, и — «я не специально». «Специально или не специально, никого это уже не волнует. Сейчас зевнули, а через пять минут и вовсе заснете. Моргнете, а обратно веки раскрыть забудете, а кто контрольную писать будет». — приговаривал историк на ходу, рысью вернувшись к столу и доставая из чемоданчика конструкцию из металла и кожи. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что это такое, я вновь со скукой принялся смотреть в потолок, сложив руки на животе и вытянув под партой ноги. «Нет!» — завопил Сидоров, но все мольбы были напрасны, и скоро его голову увенчала конструкция, которая тонкими металлическими пластинками держала веки парня в открытом состоянии, не давая им моргать и вообще как-то закрываться. Затянув кожаные ремешки на затылке для надежной фиксации прибора, Фольтер щелкнул замочком и удовлетворенно произнес: «Ну вот, теперь вы точно не заснёте до конца контрольной». Вернувшись к столу, он достал пачку листов с вариантами вопросов, после чего раздал, пройдясь по рядам. Правда, мне почему-то не досталось. «Фридрих Карлович», — вопросительно произнес я, — «Рассказов, я и так знаю, что ты знаешь. У меня для тебя отдельное задание», — ответил блеснув пенсне историк. «Бери стол и иди сюда». В наступившей тишине, провожаемой десятками взглядов, я прошел к учительскому столу, приставляя к нему стул и садясь. Когда я непринуждённо закинул ногу на ногу, А затем позволил себе положить на стол локоть, кто-то даже непроизвольно охнул и тут же нарвался, на несулящий ничего хорошего взгляд историка. Любой звук, с угрозой произнес Фридрих Карлович, я буду расценивать как готовность отвечать. У вас двадцать минут, поэтому не советую отвлекаться. Стоило всем вновь уткнуться в вопросник, как Фольтер тут же достал пачку листов с чертежами от руки, а затем, крепко держа их, возбужденно зашептал. Рассказов, я проверил все архивы. Подобного и правда никто не делал. Ты понимаешь? Это же новое слово в пытках. Он потряс листочками в воздухе. Буквально революция в пыточном деле. Ну, не такое уж и новое, подумал я. Этот аппарат лет пятьсот назад еще был мною придуман. но для местного мира, где с фантазией было туго, конструкция была, конечно, в дикоинку. Но тут средние века длились-то, полтысячи лет всего. Не то что в моем. где это средневековье существовало десятки тысячелетий, и не думая меняться. Вот мы и напридумывали всякого. Но знаешь, тут лицо историка приняло озабоченный вид. Я вот тут смотрел. Он быстро полистал пачку бумаги, вытащил лист из середины — Эскиз 32, вид три. Вот в этом месте. Мне кажется, надо было чуть по-другому угол наклона сделать. И струбцину подлиннее. Но Фридрих Карлович с легким снисхождением в голосе произнес я, «Ну что вы придумываете? Мы же не свинью пытаем, а человека. А он существо нежное. Чуть где пережмешь и, пожалуйста, незапланированный перелом, может, даже открытый. А это кровопотеря. А кровь, между прочим, очень ценная жидкость». «Да и пол потом отмывать. Мы же не мясники. Это на скотобойне кровища хлещет, а шмётки во все стороны летят. А пытка — это искусство. Вот все бы ученики такими были», — довольно отметил Фольтер. на все всё-таки». Он вновь закопался в чертежи. «Мне кажется, что лучше бы было сделать так». Покачав головой, я склонился ближе к нему, и мы в полголоса принялись спорить. «Может, мне Бенто тебе из дома приносить?» — вновь спросила Анюра, стоило прозвенеть звонку на большую перемену. «Зачем?» — нахмурил я лоб, не понимая смысла в этом действии. «Ну, чтобы кормить тебя. Ты же все таки мой жених. Я японские мультики смотрела. Там так принято». «А, это?» — я махнул рукой. «Забей. Тут и так неплохо кормят». Потом посмотрел на коробку, которую она нерешительно теребила в руках и хлопнул себя по лбу, сообразив. «Точно. Ты же не ходишь в столовые. Похвалил. Молодец, действительно, это просчет. Могут что-то заподозрить, если я буду один без невесты ходить есть. Все, я решительно поднялся. Собирайся, пойдем обедать. А она посмотрела на коробку, не зная, куда тут деть. Да оставь, съест кто-нибудь. Махнув светлого, идти за мной, я вышел в коридор, где меня уже ждал Валуа. Бас! Внезапно произнес здоровяк. После нашей стычки с Ивановым и его группой поддержки называл он меня исключительно так. «Тут такое дело. Поединок у меня». «Когда?» — уточнил я на ходу, торопясь, пока опять кто-нибудь не съел весь хамон. «Сразу после занятий». «А, ну отлично, я буду. Анер, не отставай». Шел я быстрым шагом, едва удерживая себя от перехода на бег. Как не хотелось, но я помнил древнюю премудрость, что бегущий аристократ Малдер вызывает смех, а Болдор — панику. Да к тому же не хватало садиться и есть запыхавшимся». Войдя в столовую для Ариста, я подхватил замешкавшуюся на пороге девушку под руку и кивнул подбежавшему официанту. «Мне с невестой, пожалуйста, столик на двоих». «Да, конечно, прошу сюда». И официант плавно поскользил по зеркальному полу вглубь помещения. Ой, Анюра увидела свое отражение внизу и тут же принялась прижимать юбку к ногам, вызвав у меня короткий смешок. «Не переживай, я не великий охотник до женских трусиков». «Что удивительно», — еле слышно прошептала та, но снова немного расслабилась и принялась с любопытством разглядывать обстановку. «Ни раз здесь не была». Поинтересовался я, быстро занимая стул возле стены, когда нам показали наш столик, тем самым решая для девушки нелегкий выбор, куда сесть. Затем, спохватившись, произнес: «Ну, не здесь, конечно, а в столовой вообще», и кивнул в сторону стеклянной стены, отделявшей нас от общего зала. Посмотрев туда, Светлова увидела, как тело какого-то младшеклассника, раскинув руки и ноги, плашмя шлёпнулось о стекло с той стороны и медленно сползло вниз, после чего зябко передернула плечами и качнула головой. «Нет, я как-то все с собой обед брала, и в столовую не ходила». Тут в стекло гулко бухнуло уже два тела, и она поспешно добавила. «И, наверное, не пойду никогда». «Правильно», — одобрительно кивнул я, расправляя салфетку на груди. «И не ходи, кормят там отвратительно. Намного хуже, чем здесь. Я видел меню». Тут до меня дошло, что Анюра до сих пор стоит, и я помахал в воздухе ладонью. «Да ты присаживайся, выбери себе, что хочешь». Девушка села на оставшийся стул и развернула красивую кожаную папочку с перечнем блюд, полистала с глубокомысленным видом, затем со вздохом отложила и дипломатично произнесла. «Полагаюсь на твой выбор». «Вот это правильно». Я подозвал официанта и первым делом уточнил. «Хамон есть?» «Ваш любимый». «Иберико добьёт», — с вежливой улыбкой склонил голову тот. «Тогда мне его и икры. Просто икры полкилограмма и ложку. Хочу икру ложкой есть и закусывать хамоном». «Будет сделано». «А вам?» — официант вернулся к Светловой. «А моей невесте?» — снова повернул его к себе. «Всего понемножку, а на первый раз, поэтому ей нужно оценить весь спектр блюд. Ах да, и херес какой-нибудь. Лустау или Педро Хименес, или пала Кортадо. Что есть в наличии?» Официант убежал, а буквально через пять минут нам начали приносить одну за одной тарелочки с различной вкуснятиной. Вот не поверите, но я здесь буквально наслаждался едой. Опасные эксперименты с алхимией оставили на мне множество следов, На самом величайшем огорчением для меня была полная потеря вкуса после одного из неудачно окончившихся экспериментов. Что бы я потом ни делал, какую бы магию ни изучал, но вся еда до самого конца на многие сотни лет стала для меня неотличима от картона. И только переродившись в этом теле, я смог вновь почувствовать вкус, настоящий, дарящий блаженство вкус пищи. Да. произнесла Нюра, выдохнув и утерев рот салфеткой после двадцати минут непрерывного чавкания. «Кормят аристократов, конечно, не чета». После чего тяжело отвалила на спинку стула, пожаловалась. «Что-то я прям нажралась, но все такое вкусное было». «Хереса, хереса, глотни!» — подтолкнул я к ней фужер. И та разом вылила в себя сразу грамм сто пятьдесят вина. «Ну вот, теперь можно и на алгебру идти». Стоявший за стеклом Иванов только и мог, что с бессильной злобой наблюдать, как та, в которую он был тайно влюблен уже два года, с удовольствием жрет за одним столом с его злейшим врагом, Дрейком Рассказовым. Он смотрел, как ненавистный аристократ, полными ложками пожирает икру, которую в общем зале не видел никто и никогда, как ему тонкими пластинками нарезают целую копченую свиную ногу, Как отвратительно элегантно он вытирает свою мерзкую морду салфеткой чуть ли не после каждой следующей ложки с икрой. Наверное, именно это стало для Такаюки последней каплей. Даже объявление во всеуслышание о Нюре-невестой не так ударило по парню, как это зрелище. Перловка с гуляшом из жил и сала не лезла в горло, и, бросив своих товарищей, он стремительно выбежал из столовой, а затем и вовсе покинул здание школы, убегая в прилегающий к территории школы лес. Пара мест, где плиты бетонного забора разошлись, и можно было протиснуться наружу, была ему известна, и он, не задумываясь, выбежал наружу, а потом без сил упал на колени на мягкую подстилку из сосновой хвои, толстым ковром устилавшую все вокруг. «Ну почему?» — зарычал он, колотя кулаками по земле. «Почему она выбрала его, а не меня? Почему? Почему?» Вскочив на ноги, он со всей силы зарядил кулаком по стволу ближайшей сосны, содрав несколько чешуй коры, а заодно и кожу с мгновенно засаднивших костяшек. Схватился за кисть другой рукой, завыл обреченно, словно умирающий волк. А затем, внезапно, мир вокруг пятиклассника словно взорвался, Он почувствовал, как в груди загорелся шар из нестерпимо горячей лавы, а затем она потекла и по венам, одновременно принося нестерпимое жжение и ни с чем не сравнимую эйфорию. Не веря, Иванов поднял дрожащие ладони перед собой, словно пытаясь углядеть происходящее с ним изменение. Но снаружи все было, как и прежде, и руки выглядели обычными человеческими руками. «Я болтер?» Неверяще произнес парень, оглядывая и ощупывая всего себя. Неужели его мечта сбылась, и он, наконец, стал сильнее? И теперь уж точно сможет доказать всем, чего стоит такаюки Иванов. Но жажда мести, желание проучить нагло в продолжало жечь изнутри огнем не меньше, чем раскрывшееся внутри магическое ядро. Парень оглянулся, пытаясь определить, видел ли кто его инициацию. Но вокруг было тихо, и, сжав кулаки, он прошептал. «Но уж нет, Дрейк, рассказов. Я не уйду, пока мы не встретимся на ринге. И вот там-то ты мне ответишь за все. И судьи не успеют остановить. Они же не знают, что я уже болдер. И никакой твой бесконтактный бой не поможет. Так что жди, жди, сволочь».